или вступит в переписку с кем-нибудь из современных европейских государей и тем самым как раз поворачивается к спиной, к тому, что он ошибочно ищет под торжественными и, следовательно, мертвыми формами. Стареющая провинциальная дама, благодаря одному только слепому повиновению непреодолимым своим манием и рожденному праздностью духу злобы, Видела, никогда не помышляя о Людовике XIV, как самые незначительные повседневные ее занятия – утренний туалет, завтрак, послеполуденный сон – в некоторой степени приобретают вследствие деспотической своей причудливости занимательность того, что Сен-Симон называл «механикой версальской жизни». А также способна была проникнуться убеждением, что ее молчание –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 Однажды в воскресенье, когда тетя отдыхала после одновременного визита Кюре и Евлалии, мы все поднялись пожелать ей спокойной ночи, и мама выразила ей соболезнования по поводу того, что гости ее всегда так неудачно приходят в одно и то же время. «Мне говорили, что и сегодня обстоятельства сложились неудачно, Леония», мягко сказала она. Опять вам пришлось принимать ваших друзей одновременно. Тут моя двоюродная бабушка перебила маму. Такое изобилие приятных вещей, ибо с начала болезни своей дочери она считала своей обязанностью ободрять ее, всегда изображая ей вещи в благоприятном свете. Но в этот момент взял слово «отец». «Я хочу воспользоваться, — сказал он, — тем, —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 «Я с тем большим сожалением узнал бы о его обиде на нас», — сказал отец, «что среди этой разодетой по-праздничному толпы он в своем коротком пиджачке, в своем мягком галстуке имеет вид подлинно непринужденный, подлинно простой. Своей наивно-беспечной внешностью он производит очень симпатичное впечатление». Но семейный совет вынес единогласное решение —